Это был просто легкий обморок, и Ричард довольно быстро пришел в себя после того, как Джек помассировал ему точку между большим и указательным пальцами. Джек решил не разговаривать с ним о том, что происходит снаружи. В таком состоянии Ричард все равно не поймет, о чем идет речь. Они неуверенно продвигались по коридору к лестнице. Проходя мимо холла, Джек покачал головой и присвиснул. «Ричард, ты только посмотри». Ричард неохотно обернулся. В холле царил полный кабардак. Стульги были перевернуты, диванные подушки разудраны в клочья, масляный портрет старого Тейера на стене изуродован. Кто-то намалевал пару рожек на его седой голове, еще кто-то добавил в композицию кошачьи усы, а некто третий, используя для своей цели гвоздь или другой подобный ему инструмент, Нацарапал огромный фалос между его ног, стекло в раме было разбито. Джека не сильно обеспокоило выражение тупого ужаса на лице Ричарда. Ричарду было легче поверить в сказочных эльфов, марширующих по коридорам, чем бы внезапное разрушение школы Тейера, в которую он пришел получать знания и которую пришел любить. Школы Тейера, которую он всегда считал незыблемой крепостью, ограждающей его от всего остального мира, где постоянно происходят какие-нибудь несчастья, и где, думал Джек, отцы не выходят из туалетов, в которые перед этим зашли. — Кто это сделал? — с дрожью в голосе спросил Ричард, и сам же ответил. — Эти сволочи во дворе. Вот кто! Он посмотрел на Джека, и на его лице начала появляться туманная догадка. — Это... — Должно быть колумбийцы, — неожиданно сказал он. — Да, это, скорее всего, колумбийцы, а то, что здесь происходит, своего рода нарковойна. Ты понимаешь, о чем я говорю? Джеку пришлось задержать дыхание, чтобы не разразиться громким смехом. Пожалуй, никто, кроме Ричарда Слоута, не смог бы выдвинуть такое предположение. Это были колумбийцы, и они вели кокаиновую войну в Спрингфилде, в школе Тейра. — Это элементарно, мой дорогой Ватсон. Вопрос содержит в себе семь с половиной десятых ответа. — Все может быть, — сказал Джек. — Давай поднимемся наверх. — Зачем? — скажи на милость. — Ну, может, мы найдем там кого-нибудь еще, — ответил Джек. На самом деле он, конечно же, в это не верил, но нужно было хоть что-то сказать. Может быть, там кто-то прячется, кто-нибудь нормальный, такой, как мы. Ричард посмотрел на Джека, затем снова на руины холла. Выражение невыносимой боли вновь появилось на его лице. Оно словно говорило «я не хочу смотреть на все это, но по какой-то причине мне кажется, что я должен на это смотреть. Что-то принуждает меня к этому, словно некто царапает доску или скребет по дну тарелки». «Наркомания сильно распространилась по стране», — сказал Ричард тоном профессора, читающего лекцию. «Я видел статью о наркоманах в Нью-Репаблик на прошлой неделе». «Джек, эти люди снаружи находятся в состоянии наркотического опьянения. Они не способны контролировать свои действия. Они...» «Ричард, пойдем», — тихо сказал Джек. «Я не уверен, что смогу подняться по лестнице», — сказал Ричард. — У меня слишком сильно кружится голова, чтобы ходить по лестницам. — А ты попытайся. Ты мужчина или кто? — сказал Джек, продолжая вести его в прежнем направлении. Когда они поднялись на площадку второго этажа, звуки со двора снова нарушили почти звенящую тишину домика Нельсон. Снаружи рычали и надрывались собаки. Теперь казалось, что их не десятки, а сотни. Со звонницы, стоящей неподалеку церкви, доносилась нестроенная перекличка колоколов. Этот звон привел бедных дворняжек в полное замешательство, заставив их носиться взад-вперед по двору, Они налетали друг на друга, катались по траве, которая постепенно начала приобретать довольно жалкий и потрепанный вид, и кусали все, что попадало им под зубы. Пока Джек смотрел, одна из них атаковала вяз, другая набросилась на ногу старого Тейра. Когда ее челюсти сомкнулись вокруг твердой бронзы изо рта на пьедестал брызнула кровь. Джек отвернулся. Его тошнило. — Идем. Ричард, — сказал он, — Ричард не стал противиться. Второй этаж целиком состоял из перевернутой мебели, разбитых окон, распотрошенных подушек, магнитофонных катушек, которые явно использовали вместо метательных дисков, разорванных на клочке тетрадей и разбросанной повсюду одежды. Третий встретил их облаком пара и влажным теплом тропического леса. Когда они подошли к двери с надписью «Душевая», тепло превратилось в жару, Они сразу же почувствовали себя, как в сауне. Легкая дымка, тонкими струйками сползавшая по ступеням, теперь стала плотным, непроницаемым туманом. «Стой здесь», — сказал Джек, — «жди меня». «Конечно, Джек», — ответил Ричард спокойно, но достаточно громко, чтобы быть услышанным за шумом падающей воды. Его очки запотели, но у него не было сил их протереть». Джек толкнул дверь и вошел внутрь. Его тут же окружила сырая плотная жара. Одежда мгновенно промокла от пота и влаги. Отделанная кафелем комната ревела и грохотала. Краны всех двадцати душей были откручены до предела. Небурные ручейки изо всех кабинок стекались на кучу спортивной одежды в центре комнаты. Вода, конечно, просачивалась сквозь эту дурацкую кучу. Ею был залит почти весь пол. Джек снял туфли и пошел до стены, уворачиваясь от струй воды, чтобы, насколько это возможно, остаться сухим и не обвариться, потому что кем бы ни был тот, кто откручивал краны, он явно пренебрегал холодной водой. Джек закрутил один за другим все, закрутил и тут же поругал себя за то, что зря потратил драгоценное время на столь бесполезное занятие. Тогда как ему нужно было думать о том, каким образом они смогут выбраться отсюда из домика Нельсона и вообще с территории школы Тейра, прежде чем на их шее опустится топор палача. Да, у него не было никакой необходимости заниматься этим, если не считать того, что Ричард был не единственным человеком, в котором жила потребность создавать порядок из хаоса, создавать порядок и поддерживать его. Когда он вышел в коридор Ричарда, там не было. — Ричард! — он почувствовал, как сердце бешено заколотилось в груди. Ответа не последовало. — Ричард! — в воздухе висел тяжелый запах разлитого одеколона. — Ричард, где ты? Черт бы тебя побрал? Чья-то рука опустилась ему на плечо. Джек закричал. — Не понимаю, зачем так громко орать, — сказал Ричард. — Это всего лишь я. — Прости, я весь на нервах, — ответил Джек измученным голосом. Некоторое время спустя они сидели в комнате мальчика со странным именем Альберт Хамберт. Ричард сказал ему, что Альберт Хамберт, которого все называли Альберт Колобок, был самым толстым мальчиком во всей школе. Джек без труда поверил в это. Комната была заставлена поразительным количеством разнообразной пищи. Альберт принадлежал к тому типу детей, для которых самые ужасные вещи в жизни был вовсе не проигрыш в баскетбольном матче или плохая отметка за контрольную по тригонометрии, Ужаснее всего было проснуться среди ночи и не найти на столе сандвича или сдобной булочки. Вокруг был разбросан всяческий хлам, На полу валялся стеклянный кувшин, когда-то наполненный ананасовым соком. Джек не сильно расстроился. Ананасовый сок он никогда не любил. Еще он увидел целую коллекцию этикеток от различных ликеров. Альберт Колобок обклеил ими дверь туалет. На одной из них было написано «Дорогому сыночку в день рождения от любящей мамы». Любящие матери посылают своим дорогим детям. Этикетки от ликеров, а любящие отцы — спортивные куртки от Брукс Brothers. устало думал Джек. Один Джейсон знает, какая между ними разница.